Уильям пересек зал мастерской и подошел к Жанне, агатом, полировавшей по золоту. «Жанна!» — почти торжественно произнес он. «Скажи, ко мне сегодня кто-нибудь заходил?» «Нет, никто. А почему ты на меня так смотришь?» «Ты сегодня какой-то странный». «Да, как там Лора? Ты же был у Лоры». «С ней все хорошо, у всех все хорошо», — пробормотал он. «Кстати, а где Амандина?» «В магазин выскочил и сейчас придет». Он уже добрых десять минут мерил шагами дворик под тем предлогом, что ему необходимо подышать воздухом, когда возле чугунной двери нарисовался, наконец, силуэт его коллеги. «Амандина!» — закричал он и побежал ей навстречу. Амандина застыла на месте — «Господи!» — прошептала она и поднесла сжатый кулак к рту, словно не хотела, чтобы из него вырвалось хоть слово. «Только не говори мне, что Лора...» «Да нет же! У Лоры все хорошо. Она пришла в себя, скоро ее выпишут». «Псих ненормальный!» — закричала Амандина. «Ты меня напугал! Я подумала, что она умерла». «Прости, пожалуйста!» — затараторил Уильям. «Честное слово, я не хотел...» «Вот, смотри, видишь, у меня руки трясутся!» Продолжала бушевать Амандина, не слушая его суетливых извинений. «На, держи!» — сердито проговорила она и достала из кармана куртки связку ключей. «Какой-то мужик заходил, просил тебе передать». «Ну, мтес!» — произнес Больё без стука, заходя в палату. «Как мы себя чувствуем?» «Лучше», — ответила Лора. «Очень хорошо», — кивнул болье. Он присел рядом с кроватью и стал мерить ей давление, умелой рукой сжимая резиновую грушу тонометра. «Ну, как? Разрешили загадку у таинственного незнакомца?» Не сводя глаз с циферблата, спросил он. «Наверное, это кто-то из соседей», — неуверенно проговорила Лора. Бульо покачал головой 120 на пятьдесят. Голова не кружится, не тошнит. Голова болит. Вчера вечером болело немного. Это нормально. Ну что ж, улыбнулся он. Думаю, очень скоро вы вернетесь к своей позолоте. Да, шепнула Лора, и все пойдет как раньше, только без сумки. Ничего, купите себе новую. Того, что в ней лежало, я нигде не куплю. Разве можно купить кусок жизни? Вы, наверное, считаете меня глупой курицей, но для меня это важно. Бульо улыбнулся улыбкой фаталиста. «Я вас понимаю», — сказал он и накрыл своей ладонью руку Лоры. «Вы моя последняя пациентка, и мне очень приятно, что я завершаю карьеру случаем с благоприятным исходом». «Спасибо, профессор», — чуть слышно промолвила Лора. «Это я вас должен благодарить», — ответил врач, поворачиваясь к окну. «Делайте красивые вещи, Лора, будьте счастливы, ну, хотя бы постарайтесь. Жизнь — хрупкая штука, и вам это известно не хуже, чем мне». Он встал и снова улыбнулся ей. «И вот еще что» добавил он, сворачивая ленту тонометра. «Я старый мизантроп, и потому не очень-то верю в добрых людей, которые будут ходить к малознакомой соседке кормить ее кота». Он подмигнул ей и вышел из палаты. Лорен сидел за письменным столом неподалеку от входа в магазин перед включенным компьютером и изучал таблицу книжного ассортимента. Мариза, скарабкавшись на большую стремянку, наводила порядок на верхней полке, отведенной под историческую литературу. Дамьен вел оживленную беседу с постоянным покупателем и своим любимцем Мсье Берлье, бывшим профессором математики Эколь Нормаль Сюперьер, ныне пенсионером. Наблюдать за общением старика, одетого в строгий костюм с выглядывающим из кармашка безупречно отутюженным платочком, и для новолосого парня с редкой бороденкой и серьгой в ухе, которого по всем признакам должны интересовать диски с музыкой реги, а не философские эссе, было сплошным удовольствием. Их бубнеж продолжался уже с полчаса, создавая в пространстве шумовой фон, непрерывный, но не вызывавший раздражения. Насколько Лоран мог понять, из доносившихся до него обрывков разговора, темой дружелюбного, но яростного спора, служила концепция реальности, а аргументация спорящих строилась на идеях Декарта и положениях недавно опубликованной работы математика Миши Громова. По мнению Мсье Берлие, Реальности как таковой не существует, она лишь нечто вроде математической формулы, впечатанной в сетчатку нашего глаза, реконструирующего из окружающих атомов и вакуума целостную картину мира. Дамьен возражал, что в этом случае она и существует, и не существует одновременно. Лоран повернулся к Маризе. Та закатила глаза, показывая, что все эти рассуждения ей до лампочки и что ей без них хорошо. Открылась дверь, пропуская в магазин мужчину лет пятидесяти. Он направился прямиком к Лорану. «У вас есть ностальгия по-возможному?» «В том-то и дело, что есть», — ответил Лоран, уставившись на посетителя. Он так сверлил его глазами, что тот неловко улыбнулся. «Извините», — спохватился Лоран, — «сейчас принесу». Так назывался роман Антонио Табуки о португальском поэте Фернандо Песо. Но Лоран понял заданный посетителям вопрос буквально и ответил на него, не раздумывая «Есть». Ответил искренне. Когда покупатель ушел, унося с собой книгу, Лорану пришло на ум, что не исключено, этот человек пришел к нему в магазин с единственной целью — облечь в точные слова владевшее Лораном чувства. Но как можно испытывать ностальгию по тому, чего не было? Неужели то, что мы называем сожалением, и что обычно касается эпизодов нашей жизни, связанных с принятием важного решения, про которое мы почти наверняка знаем, что ошиблись, неужели это сожаление распространяется на вещи гораздо более тонкие, опьяняя нас таинственным и сладостным чувством, именуемым «ностальгией по-возможному»? Лоран ностальгировал по встрече с Лорой, в том возможном, которого не случилось. Он видел, как они сидят за столиком кафе. Она пришла в белом платье на бретельках, с лиловой сумкой в руках и в солнечных очках. День вправду выдался солнечный. На улице было тепло, и они решили устроиться на террасе. «Это вы, Лоран?» — спросила она. Она села за столик и сняла очки. Они долго смотрели друг на друга, не зная, с чего начать разговор. Потом Лора чуть прищурила свои светлые глаза и улыбнулась. Они долго проговорили, а затем пошли гулять по улицам. Лорану с невероятной ясностью представлялось, как он идет рядом с ней по тротуару. Солнце, проникая сквозь ветки деревьев, бросает на асфальт яркие пятна. На ногах у Лоры белые балетки, переступающие в ритме ее шагов из тени на свет и обратно. Но вот балетки останавливаются, Лоран замирает и смотрит Лоре в глаза. Лора тоже смотрит на него. Пожалуй, слишком пристально. Он понимает, что наступает миг, когда он ее поцелует. Вот о чем сказал Табуки в названии своей книги. О том, что ты что-то упустил прошел мимо чего-то страшно важного? Мимо любви, мимо дела своей жизни, мимо переезда в другой город или другую страну, мимо другой жизни, мимо, хотя был совсем рядом. Так близко что в редкие минуты тоски, наваливающиеся на тебя подобно гипнозу, вопреки всякой очевидности хватаешься за частицы этого возможного, ловишь его как далекую радиочастоту. Передачу глушит помехи, но если напрячь слух, можно различить обрывки саундтрека несостоявшейся жизни, расслышать непроизнесенные фразы, звук шагов, по нехоженным местам и шум прибоя на неведомом берегу. Женский смех и слова любви сказанные той, с кем у тебя ничего не было. Мысль о том, что все было возможно, не отпускает тебя ни на минуту, не исключено и даже вполне вероятно, что она ответила бы тебе взаимностью, но ничего не случилось. По какой-то неизвестной причине ты не поддался головокружительному наваждению и не преодолел те несколько сантиметров пространства, что разделяют два лица перед первым поцелуем. Ты прошел мимо, хотя был так близко, что сохранил в душе следы возможного». Дамьян с профессором продолжали свою клоунаду переключившись на вопрос о множественности вселенных и жонглировали гипотезами выдвинутыми учеными со звучащими по-русски фамилиями. Интересно подумал лоран а есть ли в этих вселенных книжные магазины и чем занимаются их владельцы? Таскают коробки с новыми поступлениями, составляют списки иногда находят женские сумки Он откинулся в компьютерном кресле и через стеклянную дверь посмотрел на сквер. Не исключено, что открывшаяся ему реальность и в самом деле представляла собой математическую формулу, впечатанную в сетчатку глаза, потому что Лоран не видел ни деревьев, ни решеток, ни статуи. Его мысли витали в другом месте, в доме Лоры. В своем воображении он сейчас стоял на ее лестничной площадке. Вот он сделал шаг вперед. Повернул в двери ключ и на площадку вышел Бельфигор и принялся крутиться возле его ног. Луран ступил в квартиру. Картины на стенах, чаша с золоченными ключами, фикус возле окна. Он прошел на кухню, плеснул себе Джека Дэниелса и направился в гостиную. На диване сидела Лора. Заслышав его шаги, она повернула голову и улыбнулась ему. Возле дверей Уильям протянул ей дубликат ключей и смущенно закашлялся. «Я должен тебе кое-что сказать, пока ты не вошла, понимаешь? Я тебя обманул, не хотел пугать». Лора подняла на него глаза. Что-то с котом. «Нет, нет!» — со стоном произнес Уильям и тяжко вздохнул. Что же это с ним творится? То напугал Амандину смертью Лоры, теперь вот Лору смертью кота. Пожалуй, ему пора в отпуск. Махнуть, что ли, в Таиланд или на Бали? Куда угодно. Лишь бы подальше. С котом все в порядке, поспешил он успокоить Лору. Помолчал и добавил. Твоя сумка, она там, ее вернули. «То что?» — не поняла Лора. Уильям не отвечал, и тогда она отперла дверь, за которой показался Бельфигор. «Ты моя лапочка!» — запричитала Лора. «Ну вот я и дома». Она взяла кота на руки и вошла в квартиру. С самого порога ее охватило чувство, знакомое всем, кто возвращается домой после долгого отсутствия. Привычные вещи, которых давно не замечаешь, предстают в новом свете, словно с них вытерли пыль. Все кажется более ярким и выпуклым, как на отретушированной фотографии, снова играющей всеми своими контрастными цветами. Гостиную заливал солнечный свет. Кот спрыгнул с рук хозяйки и улегся на полу. Лора повернулась к Уильяму. «В спальне», — проговорил он. Она подошла к двери и толкнула ее. На белом покрывале кровати стояла сумка. Рядом висело на плечиках белое платье. Между ручками лиловой кожи был засунут конверт, на котором виднелась сделанная черными чернилами надпись «Лори Володье». Уильям закрыл глаза и прикусил нижнюю губу. Вечером того дня, когда ему передали ключи, он заехал к Лори покормить кота. Открывая дверь дубликатом ключей, отметил первую странность. Она была не заперта, а просто захлопнута. На первый взгляд в квартире все было как всегда, хотя он кожей чуял, что-то здесь не так. Только через несколько минут, обойдя всю квартиру и добравшись до спальни, он обнаружил сумку, платье и письмо. И, разумеется, не устоял перед искушением. В конце концов, он нес свою долю ответственности за события, завершившиеся появлением на кровати сумки. Сняв с лампы колпак, он поднес к ней запечатанное письмо, чтобы его прочитать. Владелец книжного магазина Лоран никогда не был любовником Лоры. Совершенно посторонний человек, он просто случайно нашел на улице лиловую сумку. Уильям сел на диван. «Нет, он ничего не станет говорить Лори. Зачем ее пугать?» Она почти неделю пролежала в коме и только-только собирается выписаться из больницы. Пусть уж лучше думает, что к ней заходил добросердечный сосед, а там видно будет. Его стратегия сработала наилучшим образом. Не успел он войти к ней в палату, как она засыпала его вопросами. «Кто такой Лоран? Почему он кормил ее кота?» Как они познакомились? Как он выглядит? Что он говорил?» Уильям постарался как можно короче изложить обстоятельства появления Лорана. Он позвонил в дверь и сказал, что пришел повидаться с Лорой. Вел себя очень вежливо. Уильям объяснил, что Лора в больнице, а потом добавил, что ему самому надо на три дня уехать, и он не представляет, кто будет в это время кормить кота. И тогда Луран любезно предложил свои услуги. Уильям не видел причин отказываться от предложения. Теперь ему ничего не стоило перейти к заключительному выводу. «Точно тебе говорю, это кто-то из соседей, кто же еще?» «Наверное». Нехотя согласилась она. «В последнее время много новых въехало. Скорее всего, ты прав. На третьем этаже живет один, довольно симпатичный». «Вроде бы подходит под твое описание. Если я правильно его поняла, работает художником комиксов». «Ну вот», — обрадовался Уильям, — «значит, у него магазинчик комиксов». И он вздохнул с облегчением. Но конструкция, выстроенная, с таким трудом рухнула. Приходилось смотреть правде в глаза, а правда заключалась в том, что он доверил ключи от квартиры, а главное — благополучие кота, которым она дорожила, как зеница и ока, совершенно незнакомому типу. Лора, присев на край постели, вскрыла конверт и стала читать письмо, содержание которого Уильям мог бы пересказать без запинки. «Уважаемая Лора-Владье, простите меня за то, что я столь беспардонно вторгся в вашу жизнь». Я нашел на улице вашу сумку и захотел вернуть ее владелице. Дальнейшие события развивались практически помимо моей воли. Я знаю, что вы сейчас чувствуете себя значительно лучше. Я решил, что не стану с вами встречаться. Я и так зашел слишком далеко. Как пишет любимый вами Патрик Мудионо в «Печальной вилле», «Есть такие загадочные существа», Всегда одни и те же, что несут свою вахту на каждом перекрестке нашей жизни. Наверное, я невольно стал одним из таких часовых. Всего вам доброго. Прощайте. Лоран. На покрывале постели валялись извлеченные из сумки вещи. Вокруг них, с интересом принюхиваясь, расхаживал кот. Все то, с чем она в душе распростилась, потеряв всякую надежду когда-либо найти, лежало перед ней. Первым, что она нащупала, сунув руку в сумку, оказалось латунное карманное зеркальце с птицами, бабушкин подарок на восьмой день рождения. «Пусть в этом зеркальце опять отражается хорошенькая барышня», сказала ей тогда бабушка. Это был первый в ее жизни по-настоящему красивый подарок, и больше она с ним не расставалась. Затем она достала брелок с ключами, кулон в виде металлической пластинки с ее именем, написанным египетскими иероглифами. Подарок за работу по реставрации дворца в Каире. Цепочка порвалась полгода назад, и она своими руками переделала кулон в брелок, воспользовавшись ювелирными плоскогубцами, позаимствованными в мастерские гордье прикрепив его к кольцу для ключей. Она провела пальцем по мелким трещинкам на позолоченной зажигалке, когда-то принадлежавшей ее матери. Лора постоянно носила ее с собой, приходя на помощь курящим друзьям, когда те просили огоньку. Она вытащила зажигалку и крутанула колесико. Вспыхнул язычок пламени. На дне сумки нашлись три камешка — Маленький белый. Она подобрала его летом 2002 года на Кекладах, точнее говоря, на острове Антипарус, куда ездила вместе с Ксавье. Длинный серый она нашла в парке Эдинбурга четыре года назад. Круглый черный привезла то ли из Британии, то ли с юга Франции, она уже сама точно не помнила. Записная книжка, ручка Монблан, который писал Ксавье. Заколка с голубым матерчатым цветком. Она купила ее в 15 лет, перед тем на протяжении нескольких недель с вожделением разглядывая витрины витрине магазина. Пластмассовая заколка ни разу не ломалась, свидетельствуя о высоком качестве товара фирмы «Кандис Боте». Пара красных игральных костей, ее талисман, приобретенный в Лондоне лет пять назад в специализированной лавке – Она порой бросала их, когда надо было принять важные решения. Губная помада Coco Shine от Шанель, красная, кораллового оттенка. Рецепт сладкого мяса, вырванный из журнала «Эльф». Она ждала очереди к зубному, и дверь кабинета открылась ровно в тот миг, когда она вырывала из журнала страницу. Врач, конечно, это заметил, но не сказал ей ни слова. «Ночное происшествие». Патрика Мудиано, она открыла книгу на титульной странице. Извините, мне очень неловко, что я подхожу к вам на улице. Я никогда так не делаю. Правда, никогда, но. Вы ведь Патрик Модиано. Э-да, но. Ну да. Мобильник исчез, но остался зарядник. Кошелек тоже пропал. Зато общая тетрадь в красной обложке была здесь. Лора открыла ее. Пробежала глазами страницы, которые заполняла в метро или на террасе кафе, пришедшими в голову мыслями «Я люблю и я боюсь». Напоминание купить Бельфигору крокеты. Сон. Еще один сон. Затем она достала конверт с фотографиями. «Родители». Снимок сделан в конце 1970-х на юге Франции, к Савье. Стоит под яблоней в саду дома ее родителей. Фотографировала она сама, как раз перед обедом, традиционным летним семейным обедом, наподобие того, что приснился ей на прошлой неделе. На третьей карточке был снят дом снимали из глубины сада, и если хорошенько присмотреться, на заднем фоне можно увидеть плакучую иву, прячущегося в ее ветвях сарбакана. Лора протянула руку к Бельфигору, закрыла глаза и погладила мягкую кошачью шорстку. Она уже успела в душе проститься с этими фотографиями, которые всегда носила с собой в сумке, зная, что негативы давным-давно потеряны. Из бокового кармана исчезла квитанция из химчистки, зато платье висело перед ней, аккуратно упакованное в пластиковый пакет. Лора вытащила из сумки заколку и собрала падающие на лоб пряди волос. Рядом с косметичкой и книгой Мадиану она положила маленькую бутылку воды Виан, все еще наполовину полную. В последний раз она отпила из нее в такси, за несколько минут до того, как на нее напали. В сумке оказалось гораздо больше вещей, чем она помнила. Вынимая один полузабытый предмет за другим, она словно возвращалась в детство, в те благословенные времена, когда рождественским утром находила под елкой красный сапожок, а в нем подарки. Точно такой же красный сапожок был у ее сестры. И подарков они всегда получали поровну, но сестра разворачивала свои быстрее, поэтому складывалось впечатление, что Лори досталось больше». Сестра уже заканчивала их разбирать, а Лора все еще доставала из красного сапожка то пакетик, то коробочку. Лора обшикнула из флакона духов себе на запястье, поднесла руку к носу и прикрыла глаза. «Уильям», — тихо позвала она. Уильям все это время статуи, простоявшей в дверном проеме, также же тихо отозвался. «Да? Расскажи мне». Про этого Лорана. Мне нравится, как этот человек исчез, не оставив адреса. Мне нравится его письмо. Мне нравится, что он владелец книжного магазина. Я боюсь, что он немножко ненормальный. Я боюсь, что никогда его не увижу. Мысль о том, что в мое отсутствие в моей квартире был чужой человек, меня ужасает. Но тот факт, что Бельфигор его признал, успокаивает. Из чего следует, что этот человек совсем не так плох? Парадокс. Мне нравится, что незнакомец приложил такие неимоверные усилия, чтобы меня разыскать. Никто никогда не делал ради меня ничего подобного. Сколько в Париже владельцев книжных магазинов по имени Лоран? Вроде бы она не разжигала в последнее время камин. Или разжигала? Может, это он, замерзнув, использовал приготовленные к растопке поленья? Или не он? Кроме этой деталей, ничто не указывало, что в квартире побывал посторонний. Его присутствие прошелестело по дому, как пробегает по комнатам легкий сквозняк, не оставляя за собой никаких следов. Узнать этого человека в лицо мог бы разве что кот, видевший его воочию, но не спешивший делиться с хозяйкой ценной информацией. Итак, Лоран. Известно ведь, что его зовут Лоран. Разглядывал ее мебель, картины, книги. Уж книги-то наверняка. Все-таки у него свой книжный магазин. Интересно, убедило ли Лорана знакомство с ее литературными вкусами в том, что он разыскивает ее не напрасно? Или его пленило ночное происшествие с автографом автора? Настолько, что он решил во что бы то ни стало найти ту, что сумела преодолеть собственную робости прямо на улице и обратиться к Патрику Мадиано. К вечеру Лора успела выучить письмо Лурана наизусть. Значит, он подобрал ее сумку на улице? На какой именно? Очевидно, он принес ее домой и вытряхнул из нее содержимое. Затем, проявив немалый детективный талант, внимательно осмотрел каждый предмет, в надежде набрести на ее след. Наверное, он и в самом деле ненормальный или неисправимый романтик. Или у него ужасно тоскливая жизнь, или и первое, и второе, и третье вместе взятые, размышляла Лора.